Глава 42. Ланс опустился на кровать, устроил жену у себя на коленях. Он отдал бы что угодно, лишь бы она не плакала. Но все, что мог сделать сейчас, обнимать боюкая и ждать, пока поток слез иссякнет. Прости, Грейс шмыгнула носом. Мне нужно быть сильной ради Лори, но... Он улыбнулся, поцеловал соленые ресницы. За что?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 Он обнял жену чуть крепче, напоминая, что она не одна. Для начала я заварю тебе чай с чебрецом и медом. Потом мы ляжем спать, а утро вечером мудренее. Я не о том. А я именно о том. Лекарства существуют. Бегает где-то до поры до времени. Ничего, добегается. Но лекарства существуют. И моросы не бессмертны. Значит, перед нами не проблема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 Потёрся носом о животик. Лори восторженно завизжала. «Не ешь меня, серый волк! Я тебя победю!» Он позволил дочери вырваться, взгромоздиться ему на грудь, оседлав. «Вот, сказала же, победю! Вставайте, давайте! Я такая голодная!» Встаем, проворчала Грейс, притянула Лори к себе, крепко обняв. Замерла так, пока дочь не начала брыкаться. "Подъем!"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 «Я обязательно ее попрошу». Ник просветлел лицом и умчался. Однажды утром их разбудил громкий стук в дверь. «Ну, чего вы заспались, хозяева?» — приветствовал их ула, когда Лан, как одевшись, выполз на порог. «Осенины! Зови хозяйку свою!» «Зачем?» — не понял он. «Как зачем?» — сплеснула руками старая гоблинша.